Семейная РЕЛИКВИЯ ТУНИКОМ. МАРИНИ И МИШИ Мой зять Миша по специальности программист, установил мне компьютер на старой ножной швейной машинке фирмы «Зингер». «Не могу выкинуть семейные реликвия», – оправдывался он. «И теперь, когда моему внуку Боре надоедает играть в свою любимую компьютерную игру под названием «Тачки», он начинает крутить колесо швейной машины своей прабабушки». И Миша с сестрой Марины смеются и говорят Боре, а мы тоже любили крутить это колесо, когда были маленькими. И однажды они рассказали, как бабушка с дедушкой, который работал точильщиком, с помощью этой швейной машины спасли от голодной смерти своих друзей. Было это в 20-х годах прошлого столетия. В городе Саратове, где жили бабушка с дедушкой, с едой было полегче, а в районе, где жили их друзья, было совсем плохо. Люди там умирали от голода, и помочь им было нельзя. Кругом свирепствовали заградительные отряды, которые отнимали все продовольствие под предлогом борьбы со спекуляцией. Тогда бабушка, которая шила костюмы для Саратовского театра, шила деду ватник, попросту говоря, телогрейку, где во многих местах вместо ваты были мешочки, в которые они с дедом насыпали крупу или муку. Дед надевал ватник. Брал свой точильный станок и ехал к голодающим друзьям под предлогом поиска работы».